«Счастье гейши». Однако в общем и целом смысл сборника заключался в стремлении вдохнуть новую жизнь в увядающий мир ива и цветов. Ряд статей рисовал яркую жизнерадостную картину самой прекрасной женской профессии. В главе шестой под названием «Как гейша оказалась в тупике» некто Сакагути Секасабуро, владелец ресторана Изосики, пишет «В нынешнем экономическом положении», Даже мужчине выжить непросто, а женщине и говорить не приходится. Окончив хороший женский колледж, девушка все равно не найдет приличную работу. Но даже если это ей удастся, она едва ли будет в состоянии прокормить себя, не говоря уже о том, чтобы помочь родителям. Решив стать актрисой, дёку или танцовщицей, при самых лучших намерениях, она не избежит опасности оказаться в скверной компании. Это ужасно, но такова правда. Чем больше я смотрю на эти новые занятия, тем сильнее убеждаюсь в том, насколько они оскорбляют и унижают женщину. На этом фоне все вы, гейши, занимаетесь прекрасным делом, Идя в классы артистического мастерства, танца, пения, семисцена, вы получаете удовольствие, чтобы потом радовать других своим искусством. Если бы вы были артистами-любителями, вам бы пришлось тратить уйму денег, чтобы собрать аудиторию зрителей и слушателей, а так люди идут к вам сами, и вдобавок вы еще и зарабатываете себе на жизнь». Артистическое мастерство, которым вы единожды овладели, стало вашим главным достоянием. Оно не боится ни пожара, ни землетрясения и дает вам работу на всю оставшуюся жизнь. Вам нужно беречь это достояние и множить его. Работа гейши не имеет ничего общего с тяжким трудом на любом другом женском поприще. В основном она заключается в том, чтобы составлять компанию выдающимся людям, с которыми в других случаях у вас не было бы никаких шансов когда-нибудь пообщаться. И снова, вам еще и платят за этот счастливый шанс узнать что-то интересное. Будет ошибкой считать, что положение гейши недостойно и унизительно. Подумайте о смысле слова, которым вы называетесь «женщина, живущая искусством». Подумайте об этом, гейши, и гордитесь собой. Не увлекайтесь ветрениками, любите свое гей.